Разумеется, ни я, ни инженер понятия не имели, что это за школа и каким образом мы сможем оплатить ее. Было ясно одно, что окружающий нас контингент в купе с местностью гораздо опаснее, нежели болт, бармен и сотоварищи. Было ясно также, что на свои кровные долго мы здесь не протянем, а крыша над головой нужна. Поэтому Бугор фактически не оставлял нам выбора. «Где казармы?» — бодро спросил я. Глава двадцать Пространственный карман, крепость Рубой. Казармы, вечер. Здание, отведенное под казармы, по местным меркам было дешевым, неликвидным, так как было полуподвальным, и не имела защитных металлических пластин, подобно войсковым внешним зданиям крепости. То место, куда мы попали, величали не иначе, как крепостью. Да, в принципе, другого определения этой группе зданий не подберешь. Крепость имела даже свое название «Рубой», что означало «русский бой». Были ли здесь другие оплоты для человеческого проживания, пока оставалось загадкой, но, судя по всему, краткосрочной. Итак, по указанию Василия Сергеевича, человека-механизма, которого здесь все за глаза величали бугром, мы, без всякой бюрократии, в сжатые сроки были переправлены на место дальнейшего проживания. Внутреннее расположение комнат. Было содрано с обыкновенных армейских казарм. Длинный коридор, шириной метра два с половиной. Посередине полутораметровая дорожка линолеума, называемая в армии «взлеткой», только в отличие от последней, мывшаяся не столь часто, и руками вольно наемных сталкеров, которые в силу своей трусости чрезвычайно редко выбирались из крепости на промысел. Почему именно сталкеров? Да, потому что других профессий здесь практически не было. Ну, соответственно, нищета торговцев и охраны. Одиночки рано или поздно приходили в школу, так как выжить иным способом было практически невозможно. К тому же, условия бугра были вполне приемлемы. По бокам коридора было несколько дверей, каждая из которых вела в свой кубрик. Кубрик — это комната площадью метров 25, хотя размеры нестандартны и вполне могут варьироваться. В этих кубриках и проживала основная масса обучающихся, не считая тех, кому денежные возможности позволяли снимать на территории крепости более защищенные комнаты в многочисленных бункерах. Нам с инженером повезло. В том кубрике, где нас разместили, было несколько свободных кроватей. Согласитесь, в чужом мире всегда приятно видеть хоть одно знакомое лицо. Я выбрал себе койку в правом углу сразу за дверью. Инженер чуть ближе к окну. Стены кубрика были сделаны из плоского шифера и совершенно ничем не покрыты. Идентичным был и потолок. Единственным источником света... Служили два грязных плафона под самым потолком, точно такие же, как и в бункере у бугра. На противоположной двери в стене располагалось три окна, тоже под потолком. По местной моде невысокие, сантиметров по тридцать и шириной около метра. На улице уже были сумерки, и свет через них почти не проникал, но их размер... Расположение и, соответственно, чистота не могли похвастаться осветительной способностью даже днем. В общем, наше новое жилище было постоянно погружено в полумрак. Постельное белье здесь не выдавалось, не было даже матрасов, а также и тумбочек. Это красноречиво говорило о том, что на долгое проживание постояльцев Местное заведение не было рассчитано. Понять, занята кровать или нет, можно было по повязанным обрывкам ткани на железных спинках. Об этом нас предупредил безымянный проводник, сменивший Прута. Кроме нас, в комнате был еще один человек. Он сидел на кровати, располагавшийся прямо под одним из плафонов, и сосредоточенно чистил новенькую черную беретту. Человек лишь единожды поднял голову, когда мы вошли в комнату, криво усмехнулся на слова приветствия и продолжил заниматься своим делом. Одет он был в черную амоновско ментовскую форму с неизвестным мне гербом на плече. На вид ему было не больше 35 лет. Гладко выбрит, Широкие скулы, высокий лоб, шатен — пожалуй, это все, что можно было о нем сказать. Прошло несколько минут, и пустынный до этого коридор наполнился гулом человеческих голосов. Причем гул это был по большей части веселый. Слышались хохот, крики, создавалось впечатление, словно мы попали в закоулки какого-то высшего учебного заведения. Дверь распахнулась, в кубрик вломилось несколько человек. Один из них, здоровенный, детей на лет тридцати, с нагло обритой головой и клиновидной бородкой, сходу протянул мне широкую ладонь. «Стас!» И, не дожидаясь ответа, плюхнулся на кровать между мной и Семой. «Жора!» Последовал его примеру еще один вошедший. «Парень...» Двадцати с небольшим лет, кругленький, с кудрявой головой и литровой бутылью водки под мышкой. Представлялись и остальные, только, как бывает в таких случаях, имена быстро улетучивались из памяти. Народ был самый разнообразный, всего 18 человек, если считать без нас. Шмотки в основном у всех военные, и лишь только двое — выделялись присутствием джинсов. Также почти у каждого при себе была осенняя курточка, бежевая такая, с капюшоном. — Откуда прибыли, братва? — обратился к нам Стас, выуживаясь под своей кровати простенькую деревянную табуретку. Голос его звучал мирно и с характерным акцентом. — Да я вот с юга, а он... Я посмотрел на Сему, затрудняясь с ответом. — По-моему, местный, ну, в смысле, из города, конечно. — Хм, москалы, — протянул здоровяк, выуживая из своего рюкзака промасленный сверток и кладя его на табурет. — Твой, друже, шо, глухой? За себя ответить не может. Жрать хотите? — не дожидаясь ответа, продолжил Стас. В свертке оказалось сало, в чем я, собственно, почему-то и не сомневался, едва заслышав знакомый выговор. — Ну что, простите за вопросы, ты когда сюда попал, много ли по дороге еды скушал? — возмутился Жора, выставляя рядом с салом бутыль. Его манера разговаривать тут же выдала его национальную принадлежность. «Офигеть!» — ошарашенно подумал я. «Хохол и евреи — соседи по койкам, да к тому же друзья!» Остальной народ шумел, все готовились к вечерней трапезе. Мы автоматом были присоединены к украино-еврейскому сообществу и столу, чему особо не сопротивлялись и охотно пополнили его своей снедью. Благо, хозяева оказались... Гостеприимными и понимающими. Тут с этим добром проблема. Стас ткнул, кончиком ножа в сало. Ни одного хряка и в помине нету. Одну колбасу соевую толкают в гады. Слава богу, дружия эфиоп нашелся. чу да-да, как же, как же, вклинился жора, откупоривая бутыль. Ты бы хоть не врал. «Бедный негр же! Спрятаться от тебя не знал куда! Вот что я вам скажу!» заговорщицски наклонился ко мне и зашептал. Этим странным личностям большой палец левой руки незаметно через плечо ткнулся в здоровенную фигуру, с великим старанием и любовью нарезавшую сало. «Сало? Дороже чести и подштанников, я вас умоляю!» И не спорьте, так как не дали, как час назад, этот изверг буквально напал на ничего не подозревающего гостя из солнечной Африки, и прямо таки с руками вырвал этот промасленный сверток. Клянусь чем угодно. Бедолага до сих пор пятый угол ищет в местных круглых домиках. Хорош, брехать, я пес на морозе. Тебе лучше горилку разливал. Стас покончил со своим занятием, разложил на стуле нарезанные ломтики хлеба, припасенные инженером, брезголиво, двумя пальчиками отодвинул мою банку тушенки и тяжело вздохнул. — Занесла же легкая на такую же чужбину!